Глава четвертая. Всю последующую дорогу я ехала молча. Никак не могла найти связь между Николаем и этим стариком. Даже если представить, что они хорошие знакомые, то откуда старику знать, что у меня в сумке золотые часы? В тот момент, когда я их туда кинула, в квартире никого не было. Получается, старик оказался в кафе не случайно. В голове творился такой сумбур, что я не знала, как с этим справиться. И все же неожиданно ко мне пришла одна светлая мысль, которая смогла дать объяснение многочисленным мучившим меня вопросам. Конечно! В квартире Николая была установлена видеокамера, которая записала и смерть Николая, и мой побег. Других объяснений нет. Господи! Но ведь с момента смерти Николая прошло совсем мало времени когда люди старикану успели взять из квартиры пленку и просмотреть. Да и на пленке изображена девушка с длинными белыми волосами. Откуда им знать, что это я? Кем приходится Николай этому старику? Что теперь со мной будет? Если пленка у него, он может мной ну, и насытиться и сдать милицию. А значит, мне светит тюрьма. Вопросы появлялись, как грибы после дождя. Но я так и не находила на них ответов. Уже вообще ничего не понимала. Произошедшее казалось мне дурным сном. Мы подъехали к массивным воротам. Я смотрела на встречающих нас охранников и думала о том, что отсюда невозможно сбежать. Заехав на территорию особняка, я стала нервно кусать губы и мять цветы орхидей. От чувства неизвестности хотелось кричать и биться в истерике. Что сделает со мной старый извращенец? Надругается? Или отдаст охране? Убьет? или посадят в тюрьму. Какая же я идиотка! Почему не подумала о том, что в квартире может быть камера? Зачем взяла эти проклятые часы? Как только машина остановилась, я вышла на улицу. Охранник толкнул меня в сторону дома и дал понять, чтобы я шла вперед. Меня завели в просторную гостиную и указали, чтобы я села в кресло. Я протянула одному из охранников смятый и раздавленный на нервной почве букет орхидей, и попросила выкинуть его в мусорное ведро. «Аня, ну цветы ведь ни при чем!» заметил Илья Петрович и сел в противоположное кресло. «Сама не знаю, как получилось!» пробурчала я и приготовилась к самому худшему. Старик велел охране подождать за дверью. Когда мы остались одни, он оглядел меня с ног до головы и ехидно спросил. «Страшно?» «Не люблю неизвестность», уклонилась я от ответа. Значит, страшно. Илья Петрович, чего вы от меня хотите? Если думаешь, что меня интересует твое тело, то глубоко ошибаешься. Правда? Не поверила я своим ушам. А ты что о себе возомнила? Что мне интересны твои сиськи? Дура. Ты же сама понимаешь. Хотя я не молод, но с моим состоянием у моих ног всегда будут самые лучшие сиськи. Намного больше и красивее, чем у тебя. Тогда что вам нужно? Мне нужна твоя душа. Душа? От неожиданности я чуть не выронила сумочку, которую держала на коленях. Чему ты удивляешься? Тому, что современных мужчин интересует только тело и им плевать на женскую душу? Я угадал. Попали прямо в точку. Вот такой я несовременный. Отдашь мне свою душу? Вы серьезно Разве я похож на того, кто шутит? «Нет. Просто странно это. Ничего странного. Я хочу заключить с тобой сделку. Ты отдаешь мне свою душу в обмен на мое молчание о том, что совсем недавно ты убила Николая и своровала у него часы. В его доме сейчас полно оперов, которые хотят докопаться до сути». «Я не убивала!» «Но ведь ты заправила ядом его бокал с вином. Это был не яд, а клофелин!» Да теперь без разницы. Человека-то нет. Так что, Ань, выбирай. Либо я сдаю тебя ментам, и ты отбываешь срок по всей строгости закона, либо ты отдаешь мне свою душу и принадлежишь мне. С тюрьмой все понятно, а вот с душой не очень. Как я должна вам принадлежать? Тело оставляешь себе, а мне отдаешь душу. Будешь жить в моем доме, служить мне. «И делать все, что скажу?» «Третьего не дано. Ты должна мне дать ответ прямо сейчас». «Илья Петрович, отпустите меня, пожалуйста!» Я посмотрела на старика глазами полными слез. «Умоляю! Зачем я вам? Что с меня взять? Не знаю, кем был для вас Николай, но неужели вам станет легче от того, что вы упрячете меня за решетку? Николая уже не вернуть!» «Не знаю, как могло так получиться!» Я заправила его бокал стандартной дозой клофелина. От этого никто не умирал. Сама не нахожу произошедшему объяснении. Понимаете? Это произошло случайно. Я не хотела убивать. Это не входило в мои планы. Я лишь хотела уложить его спать и взять немного денег. Мне очень нужны деньги. У меня ведь никого нет. А жить как-то надо. Но не хочу я жить за чертой бедности. Не хочу. Не на панель идти. Все-таки способ заработка, который я выбрала, более благородный, хотя я понимаю, что о благородстве тут не может быть и речи. Если отдашь мне свою душу, я сделаю тебя очень богатой, научу зарабатывать большие деньги. Поверь, очень большие. Это тебе не по карманам кошельки тырить и мужикам клофелин в спиртное подсыпать. Я покраснела, как вареный рак. Откуда старик знает, что выйдя из детского дома, я занималась тем, что воровала кошельки на рынках и в гипермаркетах. Днем шла воровать, как на работу, а вечером оттачивала мастерство на карманах Веркиных брюк или ее сумки. Пронеслись воспоминания. «Вера, смотри, как нужно правильно воровать». «Ань, да пошла ты! Я в жизни подобного не сделаю. Это же сразу статья!» «Поэтому я и хочу стать профессионалом. Здесь важно отточить технику, чтобы она была идеальной». Прежде чем засунуть руку в карман, нужно развернуть ее тыльной стороной ладони и засовывать не всей пятерней, а только четырьмя пальцами, без какого-либо нажима и ненужных усилий. Все легко и непринужденно. О, Ханька! не доведет тебя до добра такая жизнь», – причитала Верка и закрывала глаза от ужаса. «Не паникуй! Тут важно все грамотно рассчитать, чтобы остаться незамеченной». Как только кошелек будет у меня, нужно за считанные секунды его опустошить и выкинуть. Если кошелек не скинуть вовремя, можно нажить серьезные проблемы. А скинул, дыши свободно. Улик-то нет. После вечерних упражнений утром я опять шла в места скопления народа и выискивала жертву. Некоторые срывались с крючка, а кое-кто терял бдительность и попадал в расставленную ловушку. Вернувшись в действительность, я вновь подумала о том, что старик не может знать про мое воровство. Скорее всего, он сказал это наобум. Ты так и не ответил на мое предложение. Тюрьма или жизнь, которая будет принадлежать мне? «Не хочу в тюрьму», — всхлипнула я и еще раз спросила. «Илья Петрович, а может, вы все-таки меня отпустите? Ты человека убила и своровала у него золотые часы. О чем ты говоришь?» Еще скажи, что у тебя в сумке нет этих часов. Есть. Я понимала, что если совру, старику будет нетрудно взять сумку и выкинуть ее содержимое на пол. И вообще, я устал. Если через пару минут не определишься, я скажу своим охранникам отвезти тебя ментам. «Только не это!» — замотала я головой. «Значит, согласна продать мне свою душу?» «Да», — вырвалась у меня. А что я должна для этого делать? Все, что я буду тебе говорить. Понятно? Да. На том решили. Я буду в вашем распоряжении. А теперь пусть ваш водитель отвезет меня домой. Нет, ты никуда не поедешь. Теперь ты будешь жить у меня. Сейчас по позову работницу она покажет твою комнату. Илья Петрович, у меня есть жилье. Такого поворота я ожидала меньше всего. Мне совсем не хотелось жить со стариком в одном доме, в полнейшей изоляции от внешнего мира и постоянно находиться у него на виду. Я однокомнатную квартиру снимаю. Хозяйка за границей. В общем, мне повезло. Особых денег она с меня не дерет. Ну и пусть квартира стоит. Она же хлеба не просит. Там цветы поливать надо, а то не зачахнут. Хозяйка не простит. Значит, буду тебя отпускать их поливать. Старик зевнул. И посмотрел на часы. На сегодня все. Иди спать. Время позднее. И запомни: с сегодняшнего вечера твоя душа принадлежит мне. Ты обменяла ее на то, чтобы не попасть в тюрьму. Никто не должен знать, где ты живешь, и никому не рассказывай о нашей сделке. Если проболтаешься с своей подружке, я тут же решу, куда тебя лучше отправить: на тот свет или в тюрьму. Аня! «Надеюсь, ты уже поняла, что я человек очень даже серьезный и шутить не люблю». «Поняла», — глухо произнесла я и как можно быстрее спросила, где я могу переночевать. «Сейчас придет Грета и покажет тебе твою комнату». Не прошло нескольких секунд, как в комнату вошла пожилая женщина и пригласила меня пойти за собой. Вместе с ней я поднялась на мансарный этаж дома. Твоя комната в самом конце коридора. Грета провела меня в довольно просторную, со вкусом обставленную комнату. Все было стильно, дорого, и я бы даже сказала, роскошно. В комнате есть большая терраса с мягкой мебелью и кроватью. При желании можешь спать на свежем воздухе. Кровать, что на террасе, что в комнате, может менять форму в зависимости от потребности личной эргономии. Добработница добросовестно проводила экскурсию по моим новым апартаментам. Вот гардеробная комната и парильня. А в санузле – терапевтическая и гидромассажная ванны которая оборудована приспособлениями для световой и цветовой терапии. Здесь также есть двухместная сауна. Душ имеет паровой эффект. И в туалете, и в комнате установлены плазменные телевизоры. Интерактивное ТВ, DVD-плеер, домашний кинотеатр. Ты можешь смотреть все имеющиеся здесь фильмы. В комнате имеется отличная система кондиционирования. В твоем распоряжении бар. Там хороший выбор алкогольных и безалкогольных напитков. Я смотрела на все это великолепие и не верила своим глазам. А ведь я и мечтать о таком не могла. Очутись я в этом раю в другой ситуации, считала бы себя безмерно счастливой. А сейчас не знала радоваться или плакать. А в туалете зачем телевизор? Мало ли. Вдруг решишь там задержаться?» Добработница не могла не улыбнуться. «В ванной комнате напротив джакузи есть еще один телевизор. Думаю, тебе скучно не будет». «Я в шоке от технического оснащения!» «Если понадоблюсь, прямо на входе висит внутренний телефон. Нажимай на кнопочку вызова добработницы, и я сразу приду». «Спасибо». «Не за что. И еще я хотела уточнить. Может, тебе подать ужин?» «Нет. Спасибо. Я только что из ресторана». «Тогда спокойной ночи». Дверь загрета и закрылась. Мне импонировало, что она не задавала лишних вопросов. Видимо, здесь не принято совать свой нос в чужие дела. Не придумав ничего лучше, я подошла к барной стойке, налила себе рюмку отменного коньяка и, взяв дольку лимона, вышла на террас. «Красота!» – вырвалась у меня. На территории дома, вдоль аккуратных дорожек, стоят пушкинские фонарики. За территорией густой лес. А воздух-то какой чистый! Выпив коньяку, я посидела с полчаса на террасе, стараясь убедить себя в том, что все это не сон, а реальность. Если бы я сказала кому-нибудь, что продала свою душу, меня посчитали бы сумасшедшей. Да и кому? Дьяволу-старикану? Только бы не сойти с ума от всего этого. Приняв душ, я надела белый махровый халат и легла на огромную кровать, которую так нахваливала домработница. А ведь она действительно была чертовски удобная. Если откровенно, я никогда не жила в подобных условиях. Просто фантастика! И все же я хорошо понимала, что не могу остаться в этом доме надолго. Никто не знает, что на уме у и что значит продать ему душу. Важно только улучшить момент, и найти пленку с записью событий, произошедших в квартире Николая.